Татьяна Лапина. 27 мая, вторник день. После того, как броневик с их товарищами, включая ее парня, уехал в полную неизвестность, Татьяна загрустила. Она, уже привыкшая к походной и боевой жизни, повоевавшая, привыкла все это делать с ней вдвоем. И, оставшись одна, немного растерялась. Разместились они в бывшем пионерлагере нормально, даже с некоторым комфортом. Машины отогнали в самый дальний конец территории, где их замаскировали, буквально завалив ветками и кустарником поверх масксети. В самом заборе сняли звено, открыв дополнительный выезд. Достаточно чахлый в этом месте подлесок давал возможность рвануть на машинах прямо через лес, описав крюк и выехав обратно на дорогу чуть ближе к нижнему. В общем, от норок получился на случай проблем. Затем лёха, оставшийся за командира, учредил пост дальше по дороге, ведущий к шоссе. С этого места можно было заметить любого постороннего издалека и успеть поднять тревогу. А заодно, случись бой, снайпер мог бы работать по противнику с тыла. И на этот самый пост поочередно ходили или сам лёха или Маша в сопровождении еще кого-нибудь. Татьяне тоже довелось сходить на фишку, причем не один раз. Самыми нервными были ночные дежурства. Лес по ночам жил своей непонятной жизнью. Издавал звуки, трещал валежником непонятно под чьими шагами. Дважды объявляли тревогу. Первый раз ложную, на секрет вышел лось. Второй раз не ложную. Приплелся непонятно откуда почти неповрежденный мертвяк. Что его занесло в лесную глухомань, непонятно. Татьяна свалила его из автомата с ПБС. Хлопок выстрела ночью прозвучал неожиданно громко, спугнув какую-то птицу, которая срывалась с кустов, отчаянно хлопая крыльями, а мертвяк упал. Потом, после смены, его оттащили подальше в лес и забросали ветками. Все же демаскирующий фактор. На следующий день труп был изрядно изгрызен. А вот это вызвало немалое беспокойство. Кто это мог сделать? «Есть еще мертвяки поблизости, или падальщики взялись за такое дело? И что с ними будет в таком случае?» Следы здорово напоминали собачьи. И где теперь эти собаки, и живы ли? И были ли они живыми, когда грызли труп? Все эти вопросы лишь добавили беспокойство, но ничего больше не случалось. Жизнь в лагере наладилась и текла своим чередом, в котором сон чередовался с работой и службой. На связь с заводскими и гуцем вышли, как Серега и требовал. Выехали километров за 30 на радиобуханке в условленное место – установили связь, изложили все, что должны были изложить, получив в ответ обещание обдумать их предложения Сестры посменно дежурили по связи, но ловился все больше посторонний и не слишком нужный обмен. А Серега с компанией на связь не выходил. Впрочем, так самого начала и планировалось. Больше всего он боялся расшифровать свой рейд перед противником. И сеанс связи мог состояться лишь в том случае, если случилось что-то экстраординарное. свободное от нарядов время тоже не бездельничали. Оборудовали позиции в лагере, отрабатывали схему обороны, изучали матчасть. Леха точно знал, что если дать личному составу отдыхать, то появятся лишние мысли, нервы. В общем, этого делать никак нельзя. Поэтому все свободное время он посвящал просвещению своего не слишком обученного личного состава. Учил читать карту, учил по ней определяться, рисовал схемы стандартных засад, движения в разведке, учил маскироваться. В общем, всему, что мог знать бывший снайпер, срочник из морской пехоты, хоть и с боевым опытом. Пока они были заняты делом, беспокойство отступало на второй план. Но во время долгих сидок в секрете тревожные мысли наваливались на нее с последовательностью вываленного на голову самосвала кирпичей. Где они? Что с ними? Чего ждать? Да и самим им следовало быть как можно осторожней. Растревоженное осиное гнездо было совсем неподалеку. Алёха принёс известие о начавшихся столкновениях и разгроме бандитской колонны тем, кто их ищет. Затем в плановое время на связь вышел Нижний и сообщил, что со стороны города к ним выдвигается колонна. Военные решили передвинуть границу своей территории вглубь бандитского анклава, как раз на хлебозавод. Им же предстояло колонну встретить. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 27 мая, вторник день. Сутки мы провели в наблюдении за пороломами в периметре Шишнашки. Видели редких мертвяков, видели шевеление в нескольких зданиях, где явно засели бандиты. Пару раз по дороге окружающий город с внешней стороны проезжали небольшие колонны из грузовиков, уазиков, НИВ, бронетехники и прочего. К вечеру вчерашнего дня прошли два танка Т-55 и один плавающий ПТ-76. Где только такой добыли-то? Я думал, что они все давно в металлоломе. Хотя по таким временам это снова неплохая машина. Броня, пушка, плавает, сойдет. Войн со странами НАТО уже не ожидается. Интересно, какие наводчики у бандитов? В Т-55 никакой электроники нет, все вручную наводится, как в Великую Отечественную. Попасть в несущийся на полной скорости бардак не так уж и просто. Сегодня с утра была колонна поинтереснее. Прошли на большой скорости два БПМ-97 в пятнах камуфляжа. Это уже за нами, по нашу душу. Интересно, что они задумали? Угадать, что нас надо искать возле города, совсем несложно. Но вот где именно. Город-то не маленький, сто тысяч человек здесь проживало, это не сельскую околицу перекрыть. А отряд, что за нами гоняется, невелик, дарут и численностью. Броню загнали в небольшой овражек. В метрах примерно в шестиста от опушки леса. Так ее никакими приборами не обнаружишь, разве что с воздуха. Сами мы тоже пристроились завалами земли, чтобы до минимума снизить возможность обнаружения нас с тепловизоры. Вдруг бурковцы здесь по всему периметру наблюдателей разместили по одному, а вокруг города пара-тройка ГБР катается. Те самые два БПМ, например. Да и не нужно вокруг всего города, они понимают, что прорываться мы будем с этой стороны. Чуть позже между домами внутри периметра проехал Урал с Кунгом. Из него выскочили несколько человек в камуфляже и исчезли в подъезде. Кто они что они разглядеть не удалось. До них больше двух километров. «Решил, кто пойдет», — шепнул Сергеич. «Давно решил. Мы с тобой, да Васька. Большой пусть со Шмелем остается за Стрелка и на связи. На БТРе Санек с Колей, с ними все понятно, с новичками не пойду. А мы пойдем». «Согласен, кивнул Сергеич. Здесь численность не нужна, а так взять пластита побольше, сколько унесем, гранат для растяжек и так, ну и ПБСы. И боекомплект с УЭСами, обычными патронами, на все вкусы». «Монки у нас еще остались, — добавил Васька. «Где-то в тоннеле могут пригодиться». «Надо взять», — согласился Сергеич. «Понять бы, что в этой самой бойлерной сейчас делается», — пробормотал я. Сзади раздалось шуршание. Оглянулся. Шмель с Саней подбираются. «Надо маршрут выверить», — пояснил Мишка, чтобы потом без сюрпризов. Я кивнул и снова взялся рассматривать бойлерную. «Это и было главной трудностью в планировании. У нас не было второго шанса. После того, как мы доедем туда, мы откроем свое присутствие противнику». И тогда нам ничего другого не останется, как действовать по плану. Но при этом мы не знали, что происходит в этой самой бойлерной, куда нам как раз и нужно. А если там все развалилось, например, а на нужном люке в полу лежит этот самый бойлер весом в пару тонн или больше, то что тогда? А бардаку там задерживаться несподручно, уничтожат его. Весь план построен на быстроте и наглости. Не будет быстроты, не будет успеха. Там вход в тоннель какой, спросил я у Сергеича. Люк в полу, затем ступеньки-скобы вниз метров на 5, потом еще решетка. Оттуда тоннель прямой. Сначала прямой, метров через 100 изгибается. Еще входы в него есть. Входов выше башки, это же ливневая канализация городская, там каждые пять метров по входу. А вот когда кабеля доберемся, то выхода всего три, где войдем на электростанции и на втором заводе. И все. Узости есть? Хватает. Поэтому лучше бы нам на себе много не тащить. Это точно согласился я. Ваську посажу сейчас запалы точить. Пусть штук десять без замедления сделает. Может, где растяжки поставим. Растяжки из эфок нам очень даже пригодится, могут отсекать погоню, если такая случится. Есть у меня еще пара идей с сюрпризами. Но надо будет заняться созданием готовых изделий. Некогда будет в такой ситуации дыши отмеривать и пластит развешивать. Сергеич, а свет-то в городе есть, интересно? «А что?» — не понял он вопроса. «Если военные удерживают реакторы, то электричество есть наверняка. А если оно подается по тоннелю, а мы там что-то взрывать начнем, лучше нам в нем жить оставаться. Расстреляют, как вредители, если к ним доберемся и похвастаемся, что это мы пробки вывернули. Тоннели сразу видно будет. Там лампочки сигнальные есть. Каждые двадцать, что ли, метров. Если красненьким горят, значит, под напряжением. Ага. Хоть за это спасибо». Ладно, наблюдаем. Еще через час мы увидели водник, сопровождаемый КАМАЗом, в котором сидело человек 20 в обычном военном камуфляже. В основном среднего возраста или младше, но уголовников не слишком похожи. Такие, кстати, были с СБшниками в Вяльцево, мы по ним тоже пострелять успели. А потом у них нашли документы в Синовске. С собой привезли или здесь, и из разгромленных зон забрали. А ведь точно, пристроили вертухаев к карательному делу, куда их еще девать? Они им жизнью обязаны теперь, и немало их тут было. Другое дело, что как воякам, грош им цена. Это вовсе не спецназ, я еще в перестрелке у Камышевского моста это понял. Но все равно их много, и они вооружены. Вооружены стандартно. Никаких наворотов вроде тех, что и СБшников. Обычные АК-74, весла с деревянными прикладами. Военные комки флора, со складов явно. Даже шлемы старого образца. Стальные, без чехлов, крашенные в защитный колер. Но есть и пулемет у них, насколько мне видно. Поставили на плоскую крышу грузовика, направив вперед. Машины исчезли за поворотом дороги километров в пяти от нас. Затем все затихло. Но активность наблюдалась и в нескольких домах. Расположение противника мы уже выявить успели и на кроки нанесли. Но я старался разглядеть, нет ли где черной или другой фармкоровской форме Именно они для нас особо опасны». Ближе к вечеру с востока подъехал БТР-70 и закатил прямо в тот самый пролом забора, куда мы собирались прорываться. Вильнув пару раз вокруг столбов, затем сдал задом в узкий проход между двумя административными зданиями, закупорив его почти наглухо. А затем из чрева бронетранспортера через верхние люки выбралось семь разношерстно одетых людей с оружием, которые поднялись по пожарной лестнице сразу на третий этаж здания. «Остроумно! а земли до этой самой лестницы не дотянешься!» Нет, не так, лестница еще и опускается. И действительно, после того, как все поднявшиеся исчезли в окне, к которому от лестницы шел небольшой деревянный помост, та приподнялась. Теперь даже если мертвяки, которые, кстати, появились поблизости, залезут на броню, лестница будет для них недоступна. А придет время грузиться в машину, и отстрелять их прямо из окон проблемы не составит. Крупняк у них на крыше, заметил я, край ствола с пламегасителем, торчащий из-под края крыши. Он самый подтвердил Васька, ДШК еще заметил. Ага, ДШК, кивнул я, откопали где-то. Откопали или подарили им на день рождения, меня мало колышет, вздохнул Сергеич. Он по большому счету так и получше современных, и нам его вполне хватит. Если под жопу очередь загонит, то как молочный пакет прошьет. И под огнем нам от него уходить метров пятьсот-шестьсот по прямой, как раз задницей к нему. Слепой и тот засадить сумеет. «Он за парапетом крыши расположен», — сказал я, продолжая рассматривать огневую точку. «Там какое-то дополнительное усиление есть, как думаешь?» «Нет», — не совсем уверенно ответил Сергеич. «Нет, нет, смотри, какая длина ствола у ДШК? Ну, не длиннее, чем у утеса, верно?» «Наверное, даже короче на вид, кажется», — пожал я плечами. «Ну вот, теперь сам прикинь, насколько он виден из-за парапета. К тому же он на три ноги опоры вперед торчат». «Точно», — согласился я. «Как все было, так и осталось». Парапет крыш в таких кирпичных домах хрущевской эпохи, в жилых ли или в административных, выкладывались всегда в один кирпич. Им тепло хранить не надо, это просто для безопасности, чтобы случайно вниз не упасть. Бандиты заморачиваться усилением не стали. Для неопытного человека даже тонкая стенка из силикатного кирпича кажется надежным укрытием. А ведь она даже против ПК не тянет, не говоря уже о крупном калибре, вроде нашего башенного КПВТ. «Ствол насколько задирается в башне?» – спросил я Сергеича. «Ну ты и спросил. Я что, помню, что ли?» – удивился он. С училища об этом не задумывался. Он помолчал с минуту, вспоминая, затем кивнул сам себе с удовлетворенным видом. «От минус пяти до тридцати градусов. Надо же, помню еще. А ты войска, разведка, блин, почему не помнишь ни хрена У нас БМПшки были, ни одного БТРа. Бардаки у нас были в инженерной разведке, но фактически их на списание прислали, так что не интересовался». «Угу, верно. Отмазка у нас всегда найдется», – поддержал меня Сергеич. А что задумал? Да вот что, я показал ему направление на дом с ДШК на крыше. Сюда он стрелять не сможет, а если хорошо рванем, то через две минуты будем там и сразу пойдем налево. Они вниз из ДШК тоже бить сразу не смогут, но у них все же сектор лучше, так? Лучше, верно. Если брать наши 30 градусов, то огонь сможем открыть примерно от того бетонного забора, не раньше. Я тоже точкой открытия эффективного огня полагал начало длинного серого забора, исписанного всякими паскудными надписями. «А они нас накроют раньше, метров на двести», — завершил мысль Сергеич. «Вы вообще как, э, в своем уме вмешался Санек?» Уставились на него. «Он вообще молчаливый такой, что его и вы не замечаешь, а тут голос подал». «В смысле?» «У шестидесятки башня новая. На шестьдесят градусов задирает», — объяснил он. «На кой ляд на бардаке гнать? На Б3 подъедем и прямо снизу влупим из мертвой зоны». «Нам осталось только переглянуться». Шмель крякнул, затем сказал... Тогда я за штурвалом, справишься с бардаком. — Да щас ты за штурвалом, — разозлился Саня, — шумахер нашелся. Ты детей лечи за свои умения, лучше меня, бэттер не водит никто. Решайте только, кто за пулеметами. Шмель вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. — Миш, прав он. А ты вот что сделаешь, с апушки прорыв прикроешь. Когда БТР отходить начнет, выдвинетесь из лесу навстречу и будете отсекать возможное преследование, понял? Шмель поморщился, но кивнул. А что ему еще оставалось? Новенький топрав оказался на всю катушку. Угол, насколько можно ствол задрать, для такого плана самое главное. Тогда сначала давай, заговорил Сергеич. 60 градусов, это где примерно? Начало забора, как мне кажется, прикинул я. Проще выкрутить вертикаль до упора, и как только в прицел цель влезет, долбить. Это понятно, все равно надо планировать, поморщился он. Итак, поехали. Нам хватит КПВТ, и что с бтром что у дома стоит, делать будем? Мухами его, пожал я плечами. Можно и из РПГ-7, но смысла не вижу, мух за глаза хватит. На броне поедем, спросил Васька. Не, оглохнем, запротестовал я. В десантные люки будем высовываться. Отработать только надо, чтобы и самим без ушей не остаться и пулемету не мешать. Это понятное дело. Кстати, а как Николай вообще с башенным пулеметом, узадачился Сергеич? «А что там сложного на такую дистанцию?» – удивился Васька. «Там и двухсот метров не будет. На воде добей. Никаких проблем». «Тоже верно». Сергеич еще немного повозил биноклем, затем кивнул. «Годится. Должно сработать. Раз уж рассчитываем на наглость, то такой маневр наглый вполне. Остается проблема с БТРом в проулке. Тоже продумать надо по нотам». «А по нему сразу две мухи отстреливаем», – сказал я. «Прямо разложенными под руками пристроим четыре штуки, пока туда гнать будем». Сразу после поворота две в коробочку выбрасываем и еще две в крышу, в пулемет, чтобы мало не показалось. Хорошо, так и сделаем. Надо по бойлерной разобраться. Разведать ничего не получается, туда пойдем наугад, как будем действовать. Схему достать? Я ее и так наизусть помню. Не надо бумажками белыми даже здесь мелькать, мало ли кто сюда таращится. Два километра, не меньше. Да и черт с ним, все равно. Пуганая ворона куста боится. Что по бойлерной? «А что по бойлерной?» – переспросил Сергеич. «Тут уже как повезет. Наружных повреждений я не вижу. Не думаю, что кто-то там специально внутри все ломал. Люк там самый обычный, даже если и подняли, то за ним решетка. С виду вход в канализацию, как оно и есть, собственно говоря. Лезть никто не станет. Только насрать могли из любви к искусству». «Ладно, для решетки ластит пойдет, есть немного. Какая она по высоте?» – спросил я. «Метра полтора там, насколько я помню. Я туда в последний раз семь лет назад лазил». «А толщина прутьев?» «С палец. Указательный. Твой». «Три приема», — ответил Сергеич. «Сантиметра полтора, как я думаю. Крепкая решетка и прутья частые». «Понятно. Значит, нам надо удержать бардак у бойлерной и не дать его сжечь ровно столько времени, сколько мне потребуется взорвать решетку. И убедиться, что проход есть, иначе потом пешком сваливать придется. Затем машину отпускаем, пусть убегают, а сами минируем вход и уходим тоннелем. Что думаешь?» «А что тут можно думать?» «Пожал он плечами». Нет других вариантов, если пытаться ночью пройти втихую. Если засекут, то с этого поля уже не уйдем. А засекут ли? ПНВ у них есть? Сомневаюсь. Хотя за забором-то что делать будем? Хоть я сам план с прорывом на броне и одобрил, но браться за него не хотелось. Очень уж все на авось в нем рассчитано. Что прорвемся, что БТР потом сумеет скрыться, что в бойлерной спуститься удастся. И все это под обстрелом с крыш. Если бы удалось пройти так, где ползком, где перебежками, скрытно. До периметра мы так дойдем, пожалуй, если постараемся хорошенько. А вот за забором уже трупаки бродят, и скрытности нашей дальше. Грош цена. Придется отбиваться, поднимется шухер. И последние 500 метров от пролома до бойлерной превратятся для нас в путь в преисподнюю. Нет, не работает в новом мире старая тактика. Мы пока по местным лесам шлялись, от зомби с мутантами отвыкли. А теперь перед нами город, пора заново привыкать. Тут, зараза, погуляла не хуже, чем в Москве, разве масштабы поменьше? «Ладно, хватит гадать», — сказал Сергеич. «Приняли решение, так давай дальше по плану действовать». «Давай!» «На что нам еще остается?» — вздохнул я. «Действительно, а что еще делать?» «И лезть туда неохота, и назад повернуть уже не сможем. Слишком близко подошли к цели нашего похода. Теперь уже по-любому туда полезем, хотя бы из чистого любопытства, для того, чтобы узнать, а правильно ли мы сделали, когда сюда направились». «Я машину готовить буду», — заговорил Санек. «Когда выходим?» «Сегодня и двинем, как стемнеет. ПНВ у бандитов, если есть, то только в БТРе. А его мы в первую очередь загасим. А если он загорится, то еще и всех вокруг слепить будет. Нам даже легче». «Возражений не имею», — кивнул Сергеич. «Нормально», — подтвердил Васька. Валявшиеся сзади на траве шмели большой промолчали. Николай остался с машинами в охранении. «Анатолий Еременко». Командир отряда из центра. 27 мая, вторник день. Весь день Еременко провел, словно на гвоздях. Извелся весь, то сидя на броне своего командно-штабного вводника, утыканного антеннами, то бегая возле него кругами. Его машина расположилась на холме неподалеку от периметра закрытого города, выбрав это место по условиям приема радиосвязи. Все остальные его люди были в разгоне, приданы загонщикам на усиление. У самого Анатолия настроение было такое, что заместитель Витька Серых несколько раз осведомлялся о его самочувствии. Еременко понимал, что сейчас решается его дальнейшая судьба. Стоит ему провалить дело и дать Крамцову уйти, обратно можно не возвращаться. Такой исход операции он тоже допускал, кстати, уже готов был поискать счастье на новом месте. Но знал он и о привычке пасечника многократно подстраховываться – И очень невозможно, что тот же Серых или кто-то другой получил какие-нибудь особые распоряжения относительно судьбы Анатолия, когда неудача того станет очевидна. Поэтому даже на своих черных СБшников он не мог полагаться до конца. На кого он действительно рассчитывал, так это на уродов, лично ему подчиненных. Но серьезной военной силой не являющихся. Так, банда живодеров не больше. Циммер укатил организовывать действия подчиненных. Его задача усложнялась тем, что опасаться следовало не только прорыва преследуемого внутри города, туда, где в настоящих крепостях окопались военные вперемешку с учеными ФСБшниками, и вуз себе не дулись, сидя на горах припасов, а того, что их нынешние уголовные союзники попытаются ударить в спину. В том, что это случится, рыжий спецназовский капитан ни минуты не сомневался. Более того, Еременко казалось, что к основной цели их похода Циммерман относится без должного пиетета. Контейнеры, документы... Гораздо больше его волновали угрозы реальные, военные. А втолковать ему все, что знал сам Еременко не мог. Закрытая информация. В результате вышло так, что патрулированием периметра занимались преимущественно уроды, а спецназ Циммермана выстрелился за слоном с тыла, ожидая нападения. Но если пророчества бывшего офицера спецназа были верны, то Еременко сам бы предпочел иметь его бойцов между собой и бандитами из того же Джимаата Умара Арсанкаева. Не выдержав ожидания, он сунулся в тесное нутро своей КШМ и спросил у сидящих там двух бойцов в черной форме. «Ну что слышно?» «По перехвату ничего интересного», — сказал один из них худой в очках в черной пластиковой оправе. «Бандиты иногда на обмене. Есть ЗАСовский перехват, скорее всего, те, что в городе сидят, общаются. По нашим задачам ничего не слышно. От Симмермана дежурный поток информации. Ничего особого». Ответ был исчерпывающим. Даже спросить дополнительно было не о чем. Еременко выбрался наружу, достал сигареты из разгрузки, закурил. Легкий ветерок понес табачный дым в сторону опустевшего города, раскинувшегося за многочисленными рядами сетки и колючей проволоки. Даже отсюда были видны иногда появляющиеся в промежутках между домами блуждающие без ясной цели мертвяки. Серость, мрак, запустения Под серым давящим небом дымы пожаров. Откуда-то совсем издалека доносились звуки ленивой перестрелки. Едва он пару раз затянулся, как из машины, В овальную небольшую дверь, раскрытую настежь, высунулся радист в очках. «Анатолий Александрович, есть информация от Циммера?» «Докладывай», — чуть не подскочил Еременко. Разведдозор от хлебозавода доложил. Обнаружили следы съезда транспорта в лес. Начали прочесывать местность. Еременко глубоко вздохнул, вытер неожиданно покрывшийся ледяной испаренный лоб. Затем подумал, обращаясь неизвестно к кому. «Сделай так, чтобы это были они». Затем повернулся к радисту, сказал, «Если обнаружат кого-нибудь, пусть пытаются взять пленных и сразу передадут уродом чтобы те вытянули все, что может быть известно, понял?» «Так точно понял», кивнул очкастый и исчез в бронированном внутри машины.